Глава сорок седьмая. Два лежака. Понедельник, восемь часов сорок пять минут. Солнце нещадно палило с самого восхода, но голосу это не мешало. Развалившись на лежаке, он откровенно наслаждался последним днем отпуска. После вчерашних загадочных инцидентов, когда купальщики тонули на ровном месте, люди боялись лезть в воду, поэтому пока что спасать никого не пришлось. Поправив пляжный зонтик, чтобы солнечные лучи не били в глаза, голос подумал о том, что под конец отпуска можно вполне позволить себе стаканчик настоящего красного вина. Ничего страшного, он же когда-то пил его в компании учеников, тем более, что никто не видит, а это главное. Если ты взялся задавать определенный стандарт поведения, то, увы, должен и сам ему соответствовать». Официантка поставила перед ним бокал, заботливо обернутый салфеткой. Поблагодарив, он нежно взял прохладный хрусталь в руку, повернув так, что сквозь рубиновую толщу вина тусклой звездочкой блеснуло солнце. Он втянул в себя терпкий запах, поднес вино к губам. Надо же, как тогда? Перед его взором возникла картинка. темный грот у Масличной горы, ученик Филипп, старательно наливающий, густое, как патока, темно-красное вино из сирийского глиняного кувшина, раздевающий взгляд Иуды, устремленный на ухоженные белоснежные руки хохотушки Марии Магдалины. Интересно, почему потом красное вино люди начали считать его кровью? Так рассудить вампирская логика. Да если бы в его жилах текло то самое сладковатое темно-красное вино, Он явно до совершеннолетия не дожил бы, это уж точно. Соседи на праздниках обязательно все жилы высосали бы. Однако, у него, знаете ли, в конторе такое творится, а он тут валяется себе на пляже, да еще тайком красное венцо смакует. Неожиданно услышал он слова, тихо сказанные в его адрес на великолепном арамейском. Голос ошарашенно воззрился на непонятно откуда появившуюся рядом с его лежаком странную личность. В зеленых бермудских шортах, расшитой пальмами гавайской рубашки, с рыжей копной волос и веснушками по всему лицу, которая помимо стильной бородки украшала приличных размеров нос картошкой. Голос готов был поклясться, что еще секунду назад этого типа не было. Пока он медленно приходил в себя, шеф, насвистывая, расстелил на лежаке полосатое полотенце, рычажком поднял изголовье на нужный ему уровень и тормознул шедшую мимо официантку в откровенном бикини. — Детка! — его английский звучал идеально, как у выпускника Оксфорда. — Принеси мне побыстрее черного рому без льда, только разомни внутри пару листиков мяты. Если обернешься за минуту, получишь лично меня на чай. идет», – ответила официантка и одарила шефа таким откровенным взглядом, что голос в смятении отвернулся, возрившись на бич-бар. Шеф с удовольствием растянулся на полотенце. Он успел сбросить рубашку и шорты, теперь его дряблое тело с брюшком укрывали лишь семейные трусы в горошек. После кратких раздумий перед поездкой шеф решил, что если уж бороться в отпуске с гламуром, так по полной программе. «Ты чего-то мне как будто и не рад», – — заметил он, закуривая сигару. Голос уже успел прийти в себя от неожиданного соседства. — Рад ли я тебе? Вообще-то тебя никто сюда не приглашал. Холодно, — заметил он, сделав акцент на слове «тебя». Наше последнее свидание в Гефсиманском саду закончилось не очень хорошо. Пляж большой, поищи лежак себе подальше. Теоретически я даже беседовать с тобой не должен, а только приказывать. «Надо же, как ты не приветлив, заметил шеф, откинув с лица рыжую прядь. «Я приехал, чтобы рассказать о проблемах в небесной канцелярии и как меня встречают». «Ничего. После того, как я тебе выложу последние новости, ты точно с лежака упадешь. А пока в качестве любезности мог бы и оплатить мою выпивку». «Не хочешь? Ну, конечно. Так я и знал». Голос не двинулся с места, когда шеф склонился к его уху. Слушая, он также оставался спокоен. Блондин в делюкс-номере с окнами, выходящими на пляж, выругался сквозь зубы и опустил бинокль. Только сегодня ночью на ресепшн он заплатил на сотню баксов больше, специально снял второй номер, чтобы иметь возможность наблюдать за голосом на пляже, не выходя из комнаты. «И вот, пожалуйста». Непонятно откуда, будто из воздуха, нарисовался какой-то придурочный турист, сел рядом с голосом, загораживая его, и о чем-то треплется. Это само по себе подозрительно. А о любом отклонении нужно докладывать Габриэлю. Откуда он вообще взялся? Правда, Габриэль только что наконец-то ответил по СМС. Скоро пришлет своего человека на замену. Встреча через полчаса в холле гостиницы. Может быть, это он и есть? В любом случае, стоит спуститься вниз, пока есть время проверить. Вон неподалеку один лежа, кажется, свободен. Так, нужно взять полотенце и... Покинув комнату, уже стоя спиной к гостиничному коридору, блондин перебросил полотенце на левую руку и торопливо вложил плоский металлический ключ в замочную скважину, закрывая дверь перед уходом. Быстрое движение сзади, и в позвоночник ему уперлось чье-то колено, а локоть захватил шею под горлом. Чужая рука тисками сжала его кисть, больно выворачивая ее. Ключ лязнул в замке, открывая комнату. Ослабив хватку, его грубо втолкнули обратно в номер. Сильный тычок в спину, и блондин бабочкой улетел в сторону кровати. Обернувшись, он сразу все понял. В комнате находились двое высоченных громил, в характерно топорщившихся на спине голубых пиджаках. Один из них как раз закрывал дверь, вешая на медную ручку табличку с надписью «Не беспокоить». Второй, здоровенный лапищей, взял из вазы с фруктами яблоко. «Я выброшусь в окно», — жалобно предупредил блондин. Неровные шрамы на его лопатках из розовых превратились в багровые. «Сделай милость», — без интереса хрустнул яблоком громила, — «а то у нас лицензии на убийство нет». на тебя скрутить и доставить в представительство ангелов-хранителей на этом острове. Прыгнешь, после скажем, да, бедолага, в окно сиганул, мы сделать ничего не успели, как он шесть и... А Крыльев нету, спикировал топором бу-бу-х в смятку Может, нам тебе помочь, если сам стесняешься? Не надо, передумал блондин, запихивая за занавеску телефон. Первый громилов вторично сжал его кисть, заставив лицо блондина исказиться гримасы боли и вырвал мобильник из онемевших пальцев. — Нечего тут Бонда разыгрывать, — заметил он. — Оденься, идем с нами. И по дороге без фокусов. Иначе, если не из окна, из чего другого точно упадешь. — У меня очень влиятельные покровители, — вкрадчиво предупредил блондин. Как бы вы, ребята, не ошиблись, когда поедете на Чукотку хранителями работать, то сожалеть будет уже поздно. Может быть, договоримся? У нас, старичок-покровитель, еще влиятельней, — рассмеялся громила. Вон тот самый, что на пляже под зонтиком лежит, и тебе с ним не тягаться. Все трое покинули номер. Табличка «Не беспокоить» закачалась на ручке двери, словно печальный маятник. Идя по коридору, блондин не обернулся. Дослушав шеф, а голос продолжал маленькими глотками смаковать вино, впав, впрочем, в некоторую легкую задумчивость. Шеф наслаждался произведенным эффектом и ромом. Выудив из бокала листик свежей мяты, он с удовольствием раскусил его пополам, почувствовав острый холодок. «Я даже не знаю, как мне поступить», — философски сказал голос, машинально вертя в руке бокал. Вроде бы получается, что виновные уже и так без меня наказаны. Девушку лаэли правда, придется сослать на землю. Какими бы мотивами она не руководствовалась, в раю ей не место. Убийц мы не держим. А так, знаешь, в случившемся есть и большой плюс. Я избавился от отрицательного персонажа и кучи завистливых интриганов заодно. Шеф не мог скрыть своего разочарования. но надо же!» Я срываюсь, лечу на край света, думаю, вот порадуюсь ты, глядя на твою скорбную физиономию, а тебе и это пофиг. Уж и не знаю, что именно понадобится для того, чтобы тебя серьезно разозлить». Он падал в соломинку, и на поверхности Ромы появились мелкие пузыри. «Телефонная линия моих представителей за 11 рублей в минуту с налогом», — рассмеялся голос. «В принципе, даже и сам не знаю». «А тебе что, так хочется испытать мой гнев прямо сейчас?» «Хорошо. Видишь перед собой это море?» «Я не...», -не — торопливо прервал его шеф. «Не надо сейчас. Дай плясу отпуск догулять. Но хочу сказать тебе про Габриэля. Он мне никогда не нравился». «Да тебе вообще никто не нравится!» — развеселился голос. «Ну да», — признался шеф. «Кроме Анжелины Джоли. Может, мне вселиться в какого-нибудь азиатского ребенка, и она меня усыновит?» «Забацаем новый оман. Как раз недавно ремейка выпустили. и слова-то на мой взгляд». «Мне тоже не понравился», — ответил голос, допивая вино. «Вообще тебя не надо показывать во всемогуществе. Сильно действуют на экзальтированных дамочек, которые обожают ходить голышом на черную мессу». «А страсти гибсоновские лучше, что ли?» — обиделся шеф. «Сплошной трэш. Одно мясо, как в тарантиновском слэшере. И я там такой весь с белой кокаиновой рожей со змеей во рту. Знаешь, очень приятно было смотреть». «Да ладно?» — махнул рукой голос. «Не грузись». Ты, проще говоря, в отпуске или где? Вот мне сейчас по возвращении придется потрудиться, чтобы раздать всем сестрам серьгам. На самом деле это плохо, что в данную минуту все дела Небесной Канцелярии оказались в руках одного Варфоломея. У него ведь нет достаточного опыта работы с офисным персоналом. Ну да ладно, до обеда как-нибудь продержится. Думаю, я теперь не буду замов на постоянную работу назначать. Елеферий правильно сказал – Следуют и другие кандидатуры иногда пробовать на управленческой работе с определенным сроком. Скажем, сто лет проработает один зам, а потом другой. Может быть, они тогда не будут друг против друга интриговать? Еще как будут, меланхолически сделал глоток Рома Шеф. Что у людей, что у ангелов, натура одинаковая. Они иначе не могут. Каждый твой первый зам в конце столетия будет себе задницу рвать и топить потенциальных конкурентов, чтобы на второй срок остаться. лавали знаем. Правда? Да и фиг с ними», — спокойно ответил голос. «Разберусь как-нибудь. А вот насчет Калашникова ты прав. Молодец мужик. Могу ли я что-то сделать для него? Говори, не стесняйся. Одно желание он заслужил». Склонившись снова к уху голоса, шеф что-то прерывисто прошептал. Непроизвольно дернувшись, голос чуть не уронил бокал на мягкий песок. «Да ты чего, на голову заболел?» Свистящим шепотом возмутился он в ответ. «Как это возможно? Ты вообще представляешь, что ты говоришь?» «Отлично представляю», — спокойно заметил шеф. «Именно потому, что ты всемогущ, в отличие от меня. Вот и сделай это на час. Парень будет рад». ну вообще-то голос задумался, туманно улыбнулся. «Меня же сейчас небесной канцелярии нет. Я типа в отпуске». «На то, что сейчас творится там, я своего соизволения не давал, и ничего об этом не знаю. Верно?» «Верно!» – ухмыльнулся шеф. «И никаких вопросов!» Голос щелкнул пальцами. «Consider it done!» – закончил он. «Считай, сделано!» – английский. «Но только на пару часов. Я не владелец двухзвездочной гостиницы. И чего, раз уж ты здесь, пойдем купаться?» Только в море держись от меня на приличном расстоянии. Может, для начала в картишки перекинемся?» Поросших рыжими волосами руках шефа соблазнительно мелькнула разноцветная колода. «Нет», – твердо отказался голос, – «азад на игры – это грех, а я не собираюсь даже в отпуске отступать от установленных собой уже правил». «Отпуск как раз на то, чтобы нарушать запреты, пока никто не видит», – сихигичил шеф. «Иначе откуда тогда в природе взялись курортные романы?» «Хорошо, если ты такой пугливый. Шахматы устроят?» «Ага», – признёс голос. И шеф извлёк из песка как бы заранее спрятанную там доску. Оба мгновенно расставили резные фигуры. Голос, естественно, играл белыми. Дождавшись хода противника, шеф привычно двинул пешку Е2-Е4 и тут же её потерял. Наблюдавшая за этой идиллией из гостиничного окна Настя с улыбкой задёрнула шторы обратно. «Подумать только!» Шепчутся, чуть ли не обнимаются, бухают вместе. Шахматы достали. Теперь понятно, почему ей ничего не обломилось в тот вечер. Нормальных мужиков почти не осталось. Кругом одни эти. Йес! Yes! Значит, у нее, как у женщины, далеко еще не все потеряно. Надо лишь просто захомутать правильного кавалера. В тот скобный вечер этому крайне симпатичному чуваку и первоклассная фотомодель бы не подошла. по увиденной в окно ясной причине. А она-то ревела и напилась потом ночью в хлам, как последняя дура. Пританцовывая под клип поющих в телевизоре Modern Talking, обрадованная Настя начала собираться к выходу на завтрак.